И у этого самого хлистакова, если дать ему волю, появится взгляд аллярянный, как у самого большого начальства, будет перед ним дрожать люди, и он сам уже уверен, что перед его взглядом не может устоять ни одна женщина. В зале смеялись довольно снисходительно. Портёр и верхние ярусы смеялись в разное время. Ну вот начался четвёртый акт. Хлестаков уже устал от государственной работы, а жалобы нарастают. С жалобы пришла уже чернь. Народ. — Хорошо, хорошо, ступайте, ступайте, я распоряжусь. Но в окно высовывались руки с просьбами. — Да кто там еще? Не хочу, не хочу. Не нужно, не нужно. Хлестаков отошел от окна. — Надоели, черт возьми, не впускай, Осип! Осип, конечно, распорядился и прогнал посетителей. Пауза. Федотов услышал, как дышит зал и как поют на сцене канарейки городничего. Смех по временам еще перелетал из одного конца зала в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадающий аплодисментов почти совсем не было. Зато напряжённое внимание следовало за всеми оттенками пьесы. Мёртвая тишина, иногда охватывающая весь зал, показывала, что то, что происходит на сцене, страстно захватило сердца зрителей. К пятому акту царское ложе опустело. Торжественно отъехала открытая коляска с его императорским величием. Огромный, торжественный, как игрок, который обыграл всех и забрал все ставки, возвышался в свободной позе на жёсткой подушке коляски Николай. С благосклонным спокойствием рядом сидел наследник Цесаревич Александр. Кучер протягивал руки так, как будто он управлял не парой коней, а всей империей по поручению государя. Сам царь изволил отбывать благосклонно. Адмиралтейская и Гвардейская фонари заслись. И они шли, сходясь двумя не крупными, не частыми жёлто-янтарными линиями туда, к углу Адмиралтейства. Шли люди, катились с коляски, кареты, длинные тени мелькали по стенам и мостовой Невского проспекта. Федотов поднял глаза, над головой, над низкой стеной театра, косо висела заря кольцом склонённым в сторону Александровской лавры. Художник вышел на Неву. Спокойно прозвучали куранты. Поток людей, с которым шёл художник из театра, рассеялся. Одинокий зелёный ялик тихо скрипел мочальным причалом у стенки набережной. Две яшмовые вазы обозначали сход к о те Гранитные ступени, идущие к воде, внизу были облизаны волной. Волна хранила ещё в себе розовый отблеск зари. Было просторно. Исакийский собор поднимал голову, как гора, покрытая недоступным и нетающим золотым льдом. Что произошло? Что изменилось? спросил себя художник. Я увидел новую натуру. Буду рисовать людей, в их простых, горьких и стыдных иногда взаимоотношениях. Я нарисую и житие на чужой счёт господина Хлистакова, и дом Антон Антонович накануне праздников. Я нарисую Анну Андреевну и дочку её Марию Антоновну. Герои мои получили отчество и адрес. Я получил обратно своё детство. Я вспомнил улицы, на которой родился. И грязь на этой улице, и крапиву, выраставшую весной. Я знаю, что надо рисовать. Для чего надо рисовать? Знакомый гребец на ялике. Здравствуйте, Ваше благородие. Здравствуйте, Павел Андреевич. С хорошей погодой. Что, будем попутчиков ждать? Или один поедете? Поезжай, Петр. Один. Я заплачу. Лодка тронулась. Вода за бортом так близка и так ласкова, что хотелось её потрогать рукой. Приближалась бирже с двумя красными расстральными колоннами, уходили дворцы в сторону. Ругом широко, безлюдно и торжественно. Надо учиться перспективе, думал фидот.